«Какое бесстыдство!» — завопил мистер Лоуренс из банка «Проренейшнл», которому падение курса грозило потерей 300 тысяч долларов на одних только принятых в заклад акциях. Этому банку Каупервуд, кстати сказать, был должен не меньше 300 тысяч долларов по анкольным судам. «Да уж, будьте уверены, без его сатанинских происков тут дело не обошлось»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 «Жаль, что ему все еще позволяют заниматься своими грязными делами в нашем городе», заметил мистер Сандерленд Слет, сидевшему с ним рядом мистеру Дюэйну Кингсленду, член управления банка, возглавляемого мистером Хэндом. Последний, равно как и мистер Шрайхард, с удовлетворением отмечал про себя впечатление, произведенное на присутствующих речью мистера Арнила.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 «Правильно! Так и надо! Пускай теперь расплачивается!» Заявил мистер Блэкман мистеру Следу. «Ему слишком долго сходили с рук все его мошенничества. Пора уже положить этому предел!» «Что ж, похоже, что сегодня это будет, наконец, сделано!» Отвечал мистер Слэд. Слово взял мистер Шрайхард.